Нет, ему с ними не справиться. Он понимает, что ему придется уйти со своего нынешнего поста раньше, чем кончится это безумие, что ему не выдержать непрестанной глухой борьбы с коллегами и подчиненными. Взять хотя бы Гартля, который так умело придумывает основания, чтобы требовать помилования отъявленным мерзавцам и преступникам. Прямолинейная честность Мессершмитта разбивается о хитроумную диалектику этого изящно-язвительного господина. По стране быстро разнеслось, что Антон фон Мессершмитт справедлив. Сперва все очень удивлялись. Потом в министерство посыпались бесчетные прошения и жалобы. Министр понимал, что расследования ведутся отнюдь не беспристрастно, но мог ли он один справиться с этим потоком? Прямодушный человек, он терзался из-за того, что происходит в стране, особенно в Баварии. Считал это бедствием, которое по тяжести и гибельным последствиям можно сравнить только с войной и поражением. До прихода госпожи Крюгер оставалось еще 20 минут. Он взялся за бумаги, писал на них резолюции четко и обстоятельно чтобы в низших инстанциях нельзя было их переиначить или саботировать. Все, что ему удается сделать, ничтожно. Капля в море. Но он сюда поставлен и здесь обязан работать. Кто стоит на этом посту, обречен на гибель. Мы, Шмиты, обречены в этом столетии стоять на гиблых постах. Его брат тоже стоял на гиблом посту, там, на судне «Куин-Элизабет», когда направил его на им же расставленные мины. Теперь вот эта идиотская история с генералом Феземаном. Он провокационно, наперекор закону, появился в военном мундире. Патриоты злорадно выжидают, осмелится ли правосудие наказать генерала. Наказать. Пожалуй, тут требуется другое. Недавно на званом обеде, где Шмидт сидел напротив генерала Феземана, Кельнер чем-то не потрафил тому. Генерал злобно отчитал Кельнера, а когда бедняга покорно и испуганно отошел, он посмотрел ему вслед бешенными глазами. Тут-то в первый раз Шмидт и обратил внимание на эти глаза. То, что он прочитал в них – Было очевидно и недвусмысленно. Прочитал, что человек, многие годы диктаторский, управлявший Германией, человек, в чьей власти была жизнь и смерть миллионов людей, чья воля заставила весь мир продолжать войну, хотя ее исход был давно предрешен, этот человек по имени Феземан ненормален. Такие глаза были у Буйвола из зоологического сада. Он взбесился в неволе. И его пришлось пристрелить, да, несомненно, когда этот человек смотрел вслед кельнеру, устало, затравленно и одержимо, глаза у него были точь в точь, как у того буйвола. И, поняв это, министр юстиции Шмидт вдруг так испугался, что у него задрожали колени и побледнело сизое лицо, каймленное сидеющей бородой. Генерал был в свое время героем, но потом, быть может, еще до окончания войны, тронулся в уме. Германии в самые ее роковые часы правил безумец. И после войны этого безумца не прогнали, не упрятали в надежное место. Безумец продолжает сидеть здесь, в Мюнхене, и поддерживает того, чей разум тоже оставляет желать лучшего. И эти двое, притча во языцах всей Германии, сейчас вожди отчизны, мессершмитта Баварии. Вспоминая минуту, когда он понял это, старик стонет. Из давнего прошлого, из гимназических лет к нему приходят видения Калигула, Нерон. Его сотрудники посмеялись бы таким уподоблением. Они восхваляют старый строй, но мало что знают о старине. Образованность теперь не в чести. Шмидт часто вспоминает гимназические годы. Ему приходилось подолгу потеть над книгами. Знания нелегко укладывались в его массивной голове, но держались в ней крепко. Он и сейчас при случае цитирует латинских авторов. Его сотрудники выслушивают эти цитаты. Но какое им дело до латинских авторов? Антон фон Мессершмитт не сводит глаз с надписи над письменным столом. Выходит, они смеются и над надписью. Кретины смеются над тем, что у Мессершмидта всегда перед глазами напоминание о безвинно казненном пекаре. А может, это и впрямь смешно? Может, он-то и есть главный кретин? Он снова погружается в чтение бумаг, ему положили на стол газетные вырезки с отчетами о собраниях истинных германцев, посвященных делу фон Дельмайер. Да, тут он проявил твердость, отменил приказ об освобождении мерзавца. Да чего этот сброд обнаглел, просто неслыханно обнаглел. Обыкновенное мошенничество какого-то гнусного страхового агента они стараются превратить в дело государственной важности».